В каждом доме поросье есть оружие, из поколения в поколение накопленное заботой хозяев. Есть привычка к оружию, есть любовь к нему. Каждый росич, проведя свой срок в слободе, оттуда вместе с воинскими навыками уносил придирчивое знание оружия, уносил неизгладимое пристрастие не к любому, а к отменному копью, однорогой рогатине на прочном ротовище, к луку тугому, к надежной стреле. В ценил не красоту, не изящество, а верность. Выйдя на поляну, Росич умел любоваться стрелой, брошенной вверх под самое облако. Глядел, как она, повернувшись ввыси, возвращалась и тяжко вонзалась в рыхлую землю. — Хорошо. Обтесав и распарив вязовую доску, житель Поросья тянул размякшее дерево, гнул, выгибал, строя длинный щит для пешего, круглый для конного боя. Из копыт своих лошадей и диких тарпанов, из лобных костей быков, коров, туров, вытачивались бляхи. Из них, из копытной роговины, из железных пластин, так умели набрать чешую на доспехи, что лежала она, подобно рыбьей, кожи не видно. Люба Росичу вольно творить вольной рукой, беден и слабодушен ленивый неумелец, который не знал счастья владеть воистину собственными вещами. У него нет ничего своего. Он голый, он как евнух, о которых рассказывают ромейские купцы на Торжке-острове. В первых впечатлениях ребенка, вместе с любовно сделанной домашней утварью и игрушкой, вместе с плугами, баранами, вилами, граблями во дворе, неотъемлемо присутствовало оружие. На стене висел отцовский доспех, в грудь и чудно распяли в бока с ремешками-хвостами. К ним тянулось дитя, когда кошка... Увертывалась от докучливых детских ручонок. И запоминался первый подзатыльник наука. Гляди глазами, а не руками. Русское войско встало за Россию, Верстах в трех от Брода. Оказалось его числом меньше, чем могло быть. Из десяти родов только восемь Выслали подмогу Слободе. Свои же предали, Свои же ударили с тыла, Рассудив, как чужие. — Кого тут винить, князь-старшина? Невелика их власть, ничто она по сравнению с вольностью рода. Род терпит власть старшего, пока хочет. Два рода, которые в страшный час в явь отказались от общности, решив обороняться у себя из-за городских тынов, были из дальних по месту от южного кона племени. Иловичи и Каничи поступили будто бы и по чести. От Иловичей пришло шесть десятков слабожан, от Каничей — четыре. Лишняя сотня мечей — помощь большая и какая малая, если подумать, что пять сотен могли бы прийти, и шесть набралось бы, и семь. Хазары еще не пили воды из роси. С Турьева урочища они выслали вперед сотни-две всадников, и те, завидев росичей, отошли без боя. Опытные в набегах, хазары оценили засаду, устроенную ратибором для взорвавшейся погони, и вторично попасть в ловушку не захотели. В пешей части русского войска Стоял Рамей Малх. Странно и дико ему было все. Один среди чужих, за чужих будет сражаться, и за них, если решено судьбой, сложит голову. Его шею еще соднило от аркана. Бредя опушкой, Малх впервые за весь путь от Хортицы острова заметил черный перехват на стволе березы от срезанной бересты, увидел пенек от срубленного дерева. Люди близко. Вдруг что-то упало на плечи. Пытаясь сорвать удавку, Малх задохнулся. Очнулся он крепко связанным и встретил чей-то недобрый взгляд. За маской молодого лица прятался человек, умудренный жестокостью жизни. Воин собирал, черный, как уж, волосяной аркан, ловко меча петли на локоть и отогнутый палец. Малх заговорил на роском наречии. Поимщик удивился, спросил о Хазарах. Такие же вопросы задал Малху и Всеслав. Ромея опознали несколько слабожан, побывавших весной на Торжке-острове. Воевода позволил приблудившемуся человеку остаться. Славянский лагерь расположился открыто под охраной дальних и ближних дозорных и наблюдателей на вершинах деревьев. Встретив Ратибора, Малх потянулся к нему как к другу, пытался объяснить причину бегства от своих, и сам сбился. Разве свободному можно понять сложные законы империи, давящие совесть? — Стало быть, ты изгой, — заключил Ратибор. Малх понимал смысл жестокого слова. Изгнанник, как птица голая, лишенная пера. — Буду биться за вас, — сказал Малх. Он хотел завоевать не милость, а право жить среди славян. Волей все слава. Малх попал в пешее войско и сейчас наблюдал, как хазары готовились к бою. Крытая войлоком, со сплошными колесами высотой в человека, За тысячу лет не изменилась телега кочевника. И Малх опять вспомнил Эсхила. Хазары окружили свой стан сотнями телег, образовавших прочную стену. Их стрелки могли бить снизу, прикрываясь колесами, как щитами. Обозных лошадей хазары отогнали к турьему урочищу, пастись на нетронутых травах. Табун скрылся, и хазарские воины начали выезжать из лагеря, строятся тремя полками. Ошибся Ратибор в своем счете, только войско, которое готовилось к нападению, было здесь сотен не менее двадцати пяти. В лагере тоже не одни женщины с рабами остались. Табун обозных коней погнали сотни-три табунщиков. Всеслав счел, что более трех тысяч хазар-воинов пришло на рось. Конные толпища хазар клубились будто роясь, волновались, подобно степной траве под ветром. Вот, двинулись тремя тучами нестерпимо громадными для росичей, из которых никто никогда не видел такое множество всадников сразу. В разных местах сторожевые слабожане трубили тревогу врага. С высокого дерева князь воевода Всеслав птицей слетел вниз, и княжеский коновод поспешил помочь князю стянуть ремни доспеха. За ночь пешие славяне набили перед собой ряды острых кольев. Низкие до половины бедра, острия спрятались в траве. Справа от хазарской конницы войско прикрывалось лесом. Пешие еще не могли рассмотреть хазар, в ожидании кто дремал, развалившись, кто беседовал с товарищем, и Малха поражала общее безразличие, как ему казалось. Сзади закричали приказ. — К бою готовься! К бою! К бою! Тетиву натяни! Тетиву! Войско зашевелилось, переминались, проверяли, хорошо ли меч пойдет из ножен, удобно ли висит секира-чекан, щупали рукоять ножа за голенищем, подтягивали колчанные перевязи, с тем, чтобы колчан, поднявшись над левой лопаткой, сам подставлял оперенные бородки стрел. И потом только гнули лук и натягивали тетиву. Близко к Малху в строю был знаменитый стрелок Горбой. Горбой сидел на скамье. Лет пятнадцать уже, перестав владеть ногами, он таскал на костылях свое тело. И без того сильные руки сделались крепкими, как кузнечные клещи, и Горбой мог послать стрелу на расстояние, никому недоступное. Глядя на колеку, многие со злобой вспоминали здоровых, оставшихся дома. Но не стало времени думать об этом. Заметили пешие, как над травой появились хазарские полки, различались головы лошадей и людей. Хазары скакали плотным и широким строем. Над их множеством, на невидимых древках трепетали, как ястреба в полете, пучки конских волос и куски ярких тканей, боевые значки. Славяне изготовили к стрельбе. Оставалось хазарам пройти не более версты, когда они сдержали коней. Три полка остановились, равняясь стеной, а те, кто не сумел сразу овладеть слишком горячим конем, скакали перед плотным строем, чтобы как в наказание встать сбоку.